Республиканский член Кор. Ленин и Чернышевский – люди двух эпох. Если бы Ленин жил в эпоху чернишевского он был бы чернишевским Если бы чернишевский жил в эпоху Ленина, он был бы Лениным. У них общая гражданственность, бесстрашие, нравственность. Мой отец, человек огромных способностей, готовился в раввин, он бил бы выдающийся раввин России, но Чернышевский научил его атеизму. Он на Чернышевского Богу молился. На столе у него всегда стояла карточка Чернышевского. Я бил шестилетний негодяй, я играл и уронил карточку, рамка распала, стекло тоже сломалось. Чернышевский, так сказать, повержен. Я даже не подумал поднять, и тут входит отец. Он... Мухи не мог обидеть, а тут он хотел меня побить, но он не знал, как это делается. Меня всегда била мама, и он схватил щетку для пола и стал тикать ей стенку. Он не знал, как бить детей. Недаром Ленин так любил Чернишевского. 1979